Глава пятая. На шум голосов из дома выбежала шалсей. Она тоже не сдержала слез, расцеловала в обе щеки и обняла крепко. Потом будто опомнилась, засуетилась, побежала накрывать на стол и поставила греть воду, чтобы я могла искупаться. Я передала свежее мясо и ргала, как делала раньше, чтобы приготовила вкусное жаркое или рагу. Разговоры отложили на потом. Сначала я посетила мыльню, переоделась в хлопковое белье и платье из запасов травницы. Затем мы сели за стол, где воздали должное кулинарному таланту шалсей. Я уплетала рагу за обе щеки, соскучилась по домашней еде. Затем наступил черед беседы по душам. Конечно, отца интересовало, что на самом деле случилось между мной и принцем. Я не стала скрывать правду. Тем более, что Санкас уже рассказал основную часть. Единственное, чего никто не знал, что Тимунд угрожал расправиться с братьями, а я не могла этого допустить. «Ты правильно сделала, что дала отпору мерзавцу», одобрил мои действия Тебан. «Только бить надо было наверняка. Если бы не нападение твари, мерзкий мальчишка сумел бы отомстить. Он и так крупно подгадил напоследок, когда применил магию. Столько людей погибло, и мы еле ноги унесли». «Правильно-то правильно», — правильно. Шалсей горестно вздохнула. «Но теперь нашей девочке до конца жизни придется скрываться». «Ничего страшного, зато живая осталась. В Ромалохе Лаисе появляться нельзя, конечно. Найдутся люди, которые сразу вспомнят мальчишку Лоиса Брога и сделают выводы. Но есть и другие города. Да и кто ее теперь узнает, Шаль? Разве не видишь, как она изменилась?» «В каком смысле?» — уставилась на отца удивленно. «Ты когда последний раз в зеркало смотрелась, дочка?» — по-доброму усмехнулся мужчина. «Сходи в комнату, шался и взгляни на себя». Заинтригованная до да нельзя я поднялась из-за стола и поспешила в спальную травницу. Поначалу ничего необычного не заметила. Из зеркала на меня смотрела по-прежнему худенькая блондинка с остреньким личиком разве что волосы стали гуще и чуточку белее. Я тряхнула роскошной гривой, которую не заплела в косы по обыкновению, а оставила просушиться после купания. Внимание привлекли ушки, которые от чего то заострились и походили на те, с какими щеголяли ненавистные эльфиры. Я придерчиво осмотрела их, признавая, что в такой форме присутствует определенное изящество. Белая кожа и волосы, острые уши, Отпали последние сомнения, что в моих жилах течет кровь эльфиров. Но почему изменения произошли сейчас? Еще одна особенность, на которую сразу не обратила внимания — чересчур яркие глаза. В комнате травницы царил полумрак, но это не мешало видеть себя так же отчетливо, как при свете дня. Из блёклых серых они преобразились в сверкающие озёра расплавленного серебра. У меня не было другого объяснения, кроме того, что изменения связаны с поеданием тварей. Последние полгода в моем рационе не водилось других блюд, кроме мяса в отварном или жареном виде, и внутренности, которые я употребляла сырыми, из-за их полезных свойств. Я расслышала, как к комнате подошел Тебан. Он слегка припадал на ногу и через гулку ухал протезом по доскам. Возможно ли, что такая форма ушей стимулировала развитие острого слуха? В лесу умение заранее услышать приближение хищника зачастую спасает жизнь. А глаза? Они тоже изменились. Ведь я полгода прожила в пещерах и привыкла различать малейшие полутона в темноте. «Не переживай, дочка». Мужчина приблизился и обнял за плечи. «Тебе очень идут случившиеся перемены. Пойдем погуляем». «А ты как же?» — взглядом указала на ногу. Я давно привык. Мастера из Ромолоха смастерили добротный протез. Так что я передвигаюсь самостоятельно и стараюсь чаще бывать в лесу, чтобы не забыть навыки. А я подарок тебе приготовил Полезла за пазуху, ведь сумку по привычке надела под одежду. Платье мне было великовато, так что мое сокровище там как раз уместилось. Вот, выудила из тайника рога черписа. Себе я центральный рог взяла — А у звери еще боковые имелись, изогнутые и острые. Из одного обломка я себе нож для разделки шкур смастерила, а другой для Тебана приберегла. Это то, о чем я думаю? В глазах охотника загорелся восторженный огонь. Невероятно. Как тебе удалось? Впрочем, ты столько времени провела в третьем круге, что грех спрашивать. Мужчина увлек меня на улицу, и мы постепенно углубились в лес. Я догадалась, что Тебан не хотел говорить при сей Неужели не доверял? Задала этот вопрос, потому что женщина и без того узнала много секретов. Нет, дело не в доверии. Не хочу огорчать ее лишний раз. Она ведь понимает, какую опасность представляют монстры. А ты жила среди них и даже умудрилась подчинить одного. Расскажешь, как тебе удалось. Если б я знала, — покачала головой. Все началось еще в танксоре. Это та же кошка, что едва не убила меня в прошлый раз. Возможно, она даже нарочно ранила, чтобы попробовать крови впрыснуть каплю яда. «Ты чуть не погибла тогда», — содрогнулся Тебан от нахлынувших воспоминаний. «Зато теперь мы дружим и общаемся. Эти хищники — разумные, папа. Гая спасла меня там, в ущелье. И с принцем расправилась тоже она. И весточку тебе передала». Без нее у меня бы не получилось найти путь домой. «Выходит, Глирх преследовал нас от самого Танксура?» Тэбан задумался. «И я тоже, потому что Глирхи редко заходили на второй уровень. Причину этого я осознала не сразу, а после того, как прожила столько времени среди хищников третьего уровня. Добыча на втором и первом уровне доступная и вкусная, но дело ведь не в этом». Сражаясь с сильным противником, твари сами становятся сильнее, набираются опыта. Питаясь внутренними органами поверженного врага, они быстрее растут и обзаводятся крепкой броней. А что им дадут слабые противники? Насытят до отвала и тем самым сделают уязвимыми перед другими агрессивными монстрами. Выходит, Гая нарочно следовала за мной. Но зачем? И если другие глерхи тут никогда не появлялись. Получается, это она невольно убила Калима. «Мне нужна помощь, папа», — обратилась к Тебану после продолжительного молчания. «В чем? Ты же знаешь, дочка, я всегда помогу, чем смогу», — заверил мужчина. «С этим». Вытащила из тайника тетрадку. «Можешь прочитать, что тут написано? Моих познаний в Эльфирском не хватает». «Где ты взяла эту вещь? И откуда ты их достаешь? Удивился наставник. Пожалуй, об этом стоит рассказать отдельно. Вздохнув, припомнила те нелегкие дни, что выдались сразу после стычки с принцем. Скорпион, Хорп, Чербис и еще куча тварей, которых Суром довелось видеть только издали. Тебен цокнул языком и закатил глаза. За уничтожение хотя бы одного такого монстра присваивается звание Сура. «Жаль, но тебе никто его не присудит». «Хотя бы потому, что никто не поверит, будто у хрупкой девушки получилось то, что некоторым охотникам за целую жизнь не удается. «Покажешь меч?» «Конечно». смущенно зарделась от заслуженной похвалы. «Вот». Вытащила из сумки любимое оружие. За эти месяцы я сроднилась с костяным мечом так, что он казался продолжением руки. Отец примерился к кругу чербиса, замахнулся им пару раз, срубив деревце, и вернул, с сожалением признавая, что он для него мелковат. Зато какой трепет у бывалого охотника вызвал посох с жалом скорпиона и жвалой хорба. Восторгался им, как ребенок. Глядя, какими глазами Тебен смотрит на жвалу, не выдержала и подарила ему одну. Лаерту подберу другой подарок. Уж чего о костей в запасах навалом. Следующей причиной для белой зависти стал плащ-накидка из хитина-скорпиона. Я и сама взахлёб рассказывала, сколько раз он спасал жизнь и укрывал от внимания опасных монстров. Этого материала у меня хватало с избытком. Пообещала принести в следующий раз. Но только если на не заинтересует другой вид хитина. Например, паучий. Или кожа гиркона, у которой тоже полно достоинств. И ты сама добилась того, чтобы... Такой капризный и невероятно прочный хитин приобрел подобную гибкость. Ахнул учитель, когда посмотрел образцы. О, дочка, не знаю, радоваться за тебя или опасаться. Ты сама по себе сокровище, но эти вещи стоят десятки тысяч золотых. Даже у меня возникает непреодолимое желание обладать такими трофеями. Представь, что же будет твориться с теми, кто никогда не помышлял даже что подобные вещи существуют». «Я понимаю, что эту добычу нельзя никому показывать», печально вздохнула. «Об этих сокровищах знаешь только ты. Братьям вот хотел еще подарки сделать». «Нет», — мужчина покачал головой. «Если желаешь им добра, подари оружие попроще. Их убьют, если не отнимут или не уговорят продать. А парни откажутся» потому что дорожат твоими знаками внимания. Даже я рискую хранить у себя такой дорогой трофей. Но появление у меня подобных раритетов объяснимо. Скажу, что припрятал находки до лучших времен. А вот твоим братьям пока не заполучить такую добычу в Орентале. Они это понимают, и другие суры об этом знают. Не искушай судьбу. Пусть лучше эти вещи хранятся подальше от людских глаз ты прав признала понурившись когда выбирала подарки я мечтала порадовать братьев и не подумала какой опасностью обернуться для них дары может подойдут клыки улкара у меня их с собой в избытке или вот горокса например еще и горроккс охотник тяжело вздохнул нет его тоже нельзя а вот улкар подойдет матерый и хищник опасный и тот, которого по силам победить не суром. В итоге мы сошлись на том, что братьям я подарю по поклыку Улкара. Наур уже завтра порадуется сюрпризу. Лаэрт через пару недель появится, когда караван на постой в Ромолох прибудет. А вот Санка заберет клык лишь в том случае, если домой наведается. Его на службе у эльфиров экипировали элитным оружием и заговоренными доспехами. Он теперь телохранителем наследника числится. Одним из. После того, как семья месяц считала Рингара погибшим, родители выставили парню ряд условий, на которые он вынужденно согласился. Мне жаль, дочка, но помочь с тетрадкой я не смогу. Тут старый язык использован, которым только маги владеют. И в чужие руки отдавать такое сокровище я бы тоже не советовал. Единственный выход — выучить язык и самостоятельно разобраться, что же тут написано. Если же здесь собраны магические заклинания древних, и у тебя получится их изучить, ты достигнешь небывалых высот. Думаешь, необходимо поступать в академию? «Теперь еще больше, чем прежде», — уверенно заявил наставник. Магия эльфиров обучают только там. А ты теперь чистая эльфирка. Проситься к какому-нибудь магу в ученике значит приносить клятву» которая сделает тебя зависимой от воли учителя. Это не тот вариант, который тебе подойдет. А как быть с документами и новым именем? А вот с этим можно что-нибудь придумать. Только придется старику размять старые косточки и попутешествовать. Куда? — удивилась я. Да вот, думаю, давно я старого друга Вионда Сура не видел. С намеком произнес отец. Как ему служится в Северном Вагоре? Говорят, там участились в нападении снежных тварей. Целые деревни уничтожают. Женщин и мужчин, детей и подростков. Хочешь сказать, он поможет раздобыть документы? Дома вионт не откажет в просьбе. Тем более подкреплённый дорогим подарком. Говорят, твари в северных лесах лютые водятся. И всякий меч возьмет. Отдай ему вторую жвалу. Глядишь, она ему жизнь спасет но и коменданту крепости тоже сувенир понадобится. А со старыми знакомыми мы доброго хмеля выпьем. Прикуплю в Ромолохе пару бочонков с запасом. Надеюсь, здоровья хватит, чтобы пережить встречу с друзьями», — хмыкнул Тэбан. «Это хорошо, что ты о здоровье вспомнил. Вот, съешь, пожалуйста, пока свежее». Достала печень твари «Лаиса, ты верно позабыла, сколько золота такой кусочек стоит?» Снова удивился отец. Ничуть. Но за золото здоровье не купишь, а свежая печень помогает исцелить любые раны. От моих шрамов следа не осталось. Может, твоя нога окрепнет. И от прочих хворей избавишься. Пожалуйста, пропадет ведь. Еле уговорила Тебана съесть дорогущую добычу, а после запить сырое мясо зельем на измененных травах настояном. Лекарство сразу прибавило силы и энергии мужчине. Он почти не хромал на обратном пути. Для шалсей я тоже приберегла подарки. Редкие травы, которых не найти в первом или втором круге. Поделилась запасами желез и костями тварей, требующихся для зелий в измельченном виде. Для травницы большего и не надо. О некоторых растениях она только рассказывала, что такие существуют. А вот использовать редко доводилось. Наша лаборатория в пещере пополнилась ценными ингредиентами. Также угостила шалсей свежей печенью и почками. Отдала вместе с мешочком для хранения, чтобы не только в сыром виде кушала, а в лечебные составы добавляла. И наказала, чтобы не расходовала на других, а сама принимала. Думала о собственном здоровье. Я точно знала, что у травницы есть рецепты зелий для красоты. Вот пусть и приготовит для себя. Продлит жизнь и вернет привлекательность, чтобы мужчинам нравится. «Куда мне?» — отмахнулась она, расстрогавшись. «Столько лет одна, теперь уже ни к чему. А за отцом ты просто так сорвалась вслед?» — спросила в лоб, вгоняя женщину в краску. «Ты не подумай, я ничего против не имею. Наоборот, обоим желаю счастья». «Ты бы, но ну, нужен надёжный и любящий человек рядом. А вот, выпей это», — поделилась готовым эликсиром. «Сразу почувствуешь эффект. Я потом еще сварю с запасом, надолго хватит. Вот увидишь, отец сразу обратит на тебя внимание». На самом деле эликсир обладал восстанавливающими свойствами. Я измучилась от укусов насекомых и постоянных высыпаний на коже. Только этим средством и спасалась, смазывая ожоги и волдыри. В него добавлялись половые железы тварей, чаще борхов, благодаря чему удавалось подкрадываться к ним незаметно. В лесу негде было испробовать, какое воздействие эликсир оказывает на противоположный пол. А тут заодно и проверить можно. Маура рассказывала, что половые железы тварей — мощные афродизиаки, вызывающие влечение у партнера. Там еще ряд ингредиентов добавлялся для усиления реакции. Но мне-то она не требовалась. Я использовала железы для других целей, остальное — побочный эффект. Но вот то, что кожа становилась чище и лучше, испробовано на себе. «Спасибо, Лаиса, когда ты думал, что ты погибла». Ходил мрачнее тучи, ничему не радовался. Ты сама видела, как он переживал гибель Маора. Но на этот раз все было настолько плохо, что я испугалась за него. Боялась, он сделает с собой что-то или позволит тварям напасть и не будет сопротивляться. Поэтому переехала и присматривала за ним. Но сейчас он снова полон жизни, строит план и улыбается. Он привязался к тебе и полюбил как родное. Мне важно знать, что ты не против, если мы попробуем быть вместе. Я буду этому только рада, — порывисто обняла женщину. А после хитро прищурилась и потребовала. Но пообещай, что будешь ухаживать за собой и пользоваться теми средствами, что я дала. Уж поверь, — Шалсей по-доброму усмехнулась, — я не упущу шанса. На ужин травница приготовила столько вкусностей, что мы с отцом еле выползли из-за стола. «Шали, для меня ты так не готовила», — пожурил женщину отец. «Давно такой вкуснятины не пробовал». «Так ты и ел раньше без разбору, хоть каждый день одно и то же подавай. А теперь-то с возвращением Лаисы тебя не узнать, помолодел будто». «Да что я», — хмыкнул Тебан. Смотрю на тебя и не пойму, что изменилось. Пойду прогуляюсь. Поднялась из-за стола и тайком показала женщине большой палец. Она в платье новое принарядилась, прическу сменила и эликсиром воспользовалась. От него морщинки на лице разгладились и глаза ярче заблестели. Или дело тут вовсе не в зелье? В вечерних сумерках я забралась на вершину ущелья и направилась туда, где разбойники устраивали дозоры и прятались внутри стволов деревьев. Проверила один такой, но никого, кроме жуков и паука, свившего в укромном месте паутину, не обнаружила. Затем многие сами принесли к тому месту, где на нас с калимом и на эльфиров напала тварь. «Гая, ты далеко?» — позвала кошку, чье присутствие поблизости ощутила еще днем. «Можно тебя спросить?» Глирх неслышно спружинил с соседнего дерева и приблизился. Я присела, откинувшись спиной к стволу Берозиса, у которого нас зажали эльфиры. «Скажи, это ведь ты уничтожила здесь двуногих тварей?» Отправила картинку событий, случившихся меньше года назад. Кошка фыркнула и улеглась рядышком, касаясь морды моей ноги. Повела носом, мучая в каплю соуса, которым неосторожно капнула на одежду. Мне казалось, я очистила пятно, но запах, видно, остался. «Не хочешь говорить?» Догадалась я. Жаль. Здесь погиб мой брат. Эльфиры забрали тело и сказали, что останки невозможно опознать. «Я не держу на тебя зла. виноваты не ты, а и сволочи, загнавшие нас в угол». Гай выразительно шевельнула усами и посмотрела на меня. «Ну да, я знаю, что тоже теперь остроухая. Но это не мешает ненавидеть отдельных представителей, которые измываются над беззащитными людьми». «Хищники не играют с добычей». Пришел странный образ от Гая, который я расшифровала именно так. «Верно, эта позорная слабость характерна для нашего вида. Когда я сталкиваюсь с необъяснимой жестокостью, мне становится стыдно, что я человек». «Я не убивала самца, от которого пахло тобой», — призналась кошка, показывая, как раздирает лапами податливые тела эльфиров а ее хвост смертоносным жалом пробивает доспехи и поражает бьющиеся сердца. Одного только ушастого не сумела достать. Еще одна картинка, где трясущийся от страха квал укрыт полупрозрачным куполом, рассчитанным на одного человека. Мы с Калимом оба лежим без сознания, но на теле брата нет других ран, кроме тех, которые нанесены чужими мечами. «Погоди, хочешь сказать, он жив?» Подскочила на ноги, не в силах сдержать эмоции. Они не вернули тело, потому что Калим не погиб? А этот подлый, мерзкий, остроухий червяк заполучил, кого хотел? О, боги! Калим же все это время ожидал помощи. А мы похоронили его и даже не подумали искать. Как же так, Гая? Что же с ним стало? Что этот гадкий Эльфир с ним сотворил? Я опрометью бросилась к дому, желая немедленно поделиться новостью. «Отец!» Ворвалась ураганом в комнату и невольно вздрогнула, заметив, как он и шалсе отстранились друг от друга. Но мне сейчас было не до этого. «Отец!» Гая показала, что Калим не погиб. Они забрали его, забрали! она заставили думать, что он умер!» Схлипнув, не выдержала той боли, что рвалась изнутри. И горько расплакалась. «Тише, Лаиса, тише, не плачь!» Тэббон подался ко мне, заключая в объятия. А я уткнулась лицом ему в грудь и разревелась еще сильнее. «Шался и заварил успокоительного чая». Расслышала тихую просьбу. «Дочка-то уверена? Ошибки нет?» «Нет, папа. Гая, незачем обманывать. Это она напала на тот отряд, но не тронула человека, от которого пахло мной. Что же с ним стало теперь? Где его искать?» «Полагаю, там же, где живет семья Куалм» ответил тебан но тебе нельзя там появляться мы же не бросим его правда нет конечно же нет наймем людей которые занимаются поиском пропавших для этого потребуется много золота придется продать что нибудь редкое из трофеев пусть хоть все заберут лишь бы его вернуть в сердцах бросила я зачем же все хватит и малости завтра же отправлюсь в ромалох «Наур приедет к обеду, вот с ним и доберусь до школы. Оттуда уже до города. Заодно насчет поездки договорюсь. Идем посмотрим вместе, что взять на продажу». Ради спасения брата я бы даже собственное оружие отдала, но этого, увы, было недостаточно. Денег Тебан намеревался выручить с клыков Улкара и его щитков, которые использовали для пошива и экипировки. Приготовил он еще иглы Глирха и кость Хорба который в прошлый раз заинтересовался перекупщик. Ночью я ворочалась и не могла уснуть. Постель чересчур мягкая и без одежды уже некомфортно. Привычка постоянно ожидать нападения настолько въелась под кожу, что я успокоилась, только перебравшись на пол и завернувшись в плащ скорпионева хитина. Проснулась по привычке на рассвете. и отправилась на разминку. Мне хватило четырех часов, чтобы выспаться. Как оказалось, Тебен тоже не пренебрегал тренировками и уже упражнялся с оружием на заднем дворе. Не знаю, когда отец успел, но приладил рукоядик к гожевали и размахивал ей, привыкая к новому оружию. Мы вместе позанимались, устроив в конце небольшой спарринг. Двигался наставник так же ловко и мастерски уходил от атак. Однако мне показался чересчур медлительным. И дело вовсе не в протезе, а в том, что я сама стала быстрее. После тренировки я отправилась в мыльню, а отец облился прохладной водой из бочки во дворе. Переодевшись в чистую одежду, сели завтракать. Шалсей дважды звала нас, сетуя, что еда остывает. Мы еще из-за стола не вышли, когда в окно я заметила пыль на дороге и наура, управляющего повозкой, запряженной каурой лошадкой. Не утерпела. Выскочила во двор и с криком «Наурчик приехал», бросилась навстречу. Брат не поверил, увидев меня. Замер торопела, осенив себя знаком Раду, и на всякий случай обнажил меч. Но я чуть не избила парня с ног, и радостно повизгивая, повисла у него на шее. «Лаиса, это и правда ты?» выдохнул брат, который за эти полгода еще больше раздался в плечах. «Я точно не умер? Не сплю?» «Когда ты вернулась? Где пропадала? Как выжила?» с стал меня сильными ручищами и так стиснул, что косточки захрустели. «Вот радость а мы тебя уже схоронить успели. А учитель знает, хотя о чем я. Ты же из его дома, то есть из своего дома выбежала. Вернулась, значит. Как же я рад. Представить себе не можешь, как нам тебя не хватало. А мне тебя, отца и остальных братьев. Я тоже думала, что никогда вас не увижу. А ну, рассказывай скорее, чего не поделилась с строухим отродьем. Потребовал ответов Наур. Узнал он меня. И костюм, что украл тоже. Пригрозил, что с вами разделается, если заортачусь. Он бы не пощадил никого, поэтому. на а мы тебя к обеду ждали, не долго говорить тебан Чего так рано сегодня? Я как чувствовал, что нужно пораньше приехать. Меня тянуло сюда и теперь понимаю, почему, признался брат. Если б я знал, что сестренка вернулась, еще бы раньше прибежал. Вот и славно, что приехал. Нам в город понадобилось съездить. Идем там еще завтрак не остыл, перекусишь и сразу отправимся. Учитель так скоро. Я бы хотел с Лаисой побыть. Успеешь еще. Для ее же пользы и поедем. Учти о возвращении сестры никому ни слова, даже Айке. Айки? Удивилась такому предупреждению. Я чего-то не знаю? Не знаю, что старший брат у тебя, а безответственный. Сдал парня Тэбан. Вздумал с ученицей шашни водить, и ж оставили его за старшего. А он сразу самоуправство чинить вздумал. И ничего не шашни, пробурчал Наурчик виновато. сур у нас серьезно, я же сто раз говорил. Поженимся скоро. Не ругая его, папа, заступилась за парня. Айка замечательная девушка. Если Наурчик ее обидит, я ему второй глаз сама подобью. «Что ты, Лаиса? Айка хорошая, у нас, правда, серьезные отношения», — смущенно признался братец. «Ну, это я так, любя», — улыбнулась, радуясь тому, что у Наурчика личная жизнь наладилась. Идем там, шалсей, таких блинчиков напекла, закачаешься», — поманила его в дом. Отправились Тебенсор и Наур в дорогу ближе к обеду. Пока поговорили, обсудили, как быть дальше и кому рассказывать правду, а кому нет. Решили, что Лайер, обязательно скажем. Еще Айки. Она уже давала клятву, что не придаст. Да и не выдержит наур, разболтает подружки. Обманывать ведь не умеет. А вот Санкосу по обстоятельствам. С того момента, как он уехал с ренгаром, весточки не прислал. Может и не нужно ему обо мне знать. А может, ему вдали легче переживать потерю.